Глава пятая Беседа с Аканой надолго не затянулась. Неправильно, наверное, так называть настолько большого начальника. Визита внука заждался Цукиши сама поэтому на просьбе о помощи все и закончилось. Парень скрылся за дверью охраняемой палаты. «Помоги, бэйби-боссу, герой!» Попросила вдруг юристка. а я твои проблемы решу. Равноценный обмен? Ты знаешь, я могу. Мне предстоит несколько судебных разбирательств, неохотно начал я. Как минимум с делом об опеке она помочь сможет. Но почему бы и не привлечь всю юридическую мощь корпорации к решению моей будущей тяжбы касаемо найденного клада? «Да не отберет у тебя никто родственницу, это я гарантирую». «А как насчет 200 килограммов золотых слитков, которые я нашел в горах?» Понизив голос, спросил я. «Нет, я и раньше видел ее шокированный, например, когда, не стесняясь, снял штаны. Но сейчас у нее глаза стали гайдзинскими, выпученными, как у губ Татьяна, в наихудшем из вариантов ее макияжа. «Чего-чего, Индиана Джонс?» «Я нашел 200-килограммовых золотых слитков и раритетный автомобиль в Национальном парке Минами. Машина мне не очень интересная, а вот вознаграждение за золото — наоборот. И разве Индиана Джонс — это не имя?» «Индиана — это название штата. И вообще, не учи меня придумывать прозвище «Клон Дайк». Что, золотая тема теперь в приоритете? «А как ты хотел, лепрекон?» «Получить ответ. или лепреконы разве не карлики?» «Ответы ему нужны, знаете ли. Не карлики, я знаю. Гарантий судом не дам. Делом займусь, если договоримся». И протянула мне ладошку для рукопожатия. «Ого, какие у нее ногти! Длинные, красные, острые, как у ведьмы в хоррор-фильме. «Я тоже не дам никаких гарантий, помогу в меру своих способностей». И в свою очередь предложил ей ладонь. Пухлую, всю в свежих царапинах и садинах. «Принято золотце». Как-то очень легко она согласилась. «Продешевил? Но я ведь со своей стороны ничего конкретного и не предложил». На выходе из больницы меня уже встречали девушки с новеньким смартфоном. «Надо было айфон брать, ниидо теперь большой человек, ему не по статусу обыкновенный телефон», — недовольно выговаривала Ринне. «Макото выбрал эту модель, потому что она ему удобнее», — возражала старшая отцуцуи «Милая, ты не поддалась на их уговоры и купила точно такой же телефон, что у меня был? Я тебя обожаю», — искренне сказал я своей возлюбленной. Переплачивать за ненужные мне функции и мегапиксели не вижу смысла. «Чего это их уговоры?» — проворчала Тика. «Я, между прочим, знаю, что ты жмотишься мотишься себе дорогие вещи покупать. Вот мне или сестренке Мияби купил бы». «И ничего, я не жадный, практичный и не люблю переплачивать». Вставив в новую покупку сим-карту, добытую накануне из обломков предыдущего аппарата, наконец-то почувствовал себя полноценным человеком. Удивительно, как сильно нам не хватает современных технологий, лишись мы их хотя бы на несколько дней. Тут же пришли накопившиеся текстовые сообщения. В большей их части ничего такого, чего бы я и так к настоящему моменту не знал. Однозначно ответить стоило разве что Ануше, которая интересовалась, куда я пропал. Ну и еще одно, выбивающееся из общей череды. Рец, хайтер. Не в вашем списке контактов. Когда встретишь хозяина золота, скажи ему, что он мерзкий трусливый крысеныш, который испугался прийти за оставленным мне на хранение лично. Понял, Хидеусан. «Ты трусливый крысеныш». Мистическая версия относительно того, кто автор послания, у меня появилась сразу же. акиры же, без вариантов. Является она не стареющей, скрывающейся под масками Акеми и Йорику, или выглядит как благообразная столетняя старушка. В любом случае на нее подумал. Как-то все больше и больше я принимаю сверхъестественную картину мира как данность. что дальше начну распевать чай в компании хибагона и делиться свежими шутками с добродушными Тануки?» тот кому вы просите передать ваши слова мертв уже более полувека набрал я сообщение но при попытке отправить получил ответ от сервиса аккаунт удален слышь братик от чего тебя этот хлыщ с работы выслеживал у него пиджак стоит как мой ноут На ходу окликнула меня Тика, когда мы пошли дальше выполнять мои планы императорского размаха. Следующим пунктом в них значился автопрокат. «Заразилась от Сакаэ-сана жаждой социальной справедливости. Акума-сан меня не выслеживал, у него дедушка в больницу попал. Его дед — Акана Цукиши». «Глава корпорации?» Мияби показала, что и она умеет косплеить гайдзинов. Очень уж выразительный взгляд получился. «Ко мне приставал внук главы Аканы Групп? Чё он делал?» — завелась Тикотян. «И ты оставил всё как есть и дружишь с ним, братик? Ты что, этот, который с порнушки, наблюдающий как его жену того?» Макота дал ему отпор. «Защитил мою честь», — закрыла вопрос мияби «Цукиши сама в больнице? Кто же тогда сейчас главный?» «Акума-сан». «Но он же мой ровесник», — воскликнула Цуцуи. «Никто не будет слушаться такого молодого начальника». «В этом и проблема», — подтвердил я. «А с тобой, Тикотян, мы еще поговорим о том, какие видео ты смотришь в интернете». «Да ничего я такого не смотрю. Там всякая гадость для старичья. Мне друзья рассказывали. Не-не-не, ни не, не, не Ринны и ни Синзи, они нормальные. Это в мудацкой сакуре всяких извращенок держали. И не такие мы с ними и друзья. Я даже по именам их уже не помню». Арендовав машину, я, невзирая на сопротивление, отвез сестер Цуцуи к ним домой, и только после этого мы с сестрой поехали за вещами. По пути заскочили в супермаркет, и я, исполняя данное самому себе обещание, купил лучшую форель, что у них имелось. Между прочим, в 10 тысяч иен она мне обошлась. Здоровенная рыбина. Ох, сколько блюд я мог бы из нее приготовить. Но нет, это для Дандо Самы. Кот заслужил. Заодно рассказал сестренке, какую роль сыграл папин питомец в его спасении. а я всегда знала, что этот котик очень умный, сразу поняла, вот только он меня не любит. «Меня тоже», — вздохнул я. Но отнесемся к данда со всем почтением. Вручим рыбу с поклоном и двумя руками, как будто человеку. Не будем проявлять дискриминацию по количеству ног и наличию хвоста. Найти бы еще того, кто кота кормить будет, с нами он ведь не поедет, Даже в машину не загоним. Нужен кто-то, кто рядом живет, и к кому доверие есть. Синдзикун пусть кормит, — нашла Стика. По правде, я сам ее к такой идее и подталкивал. Парень хорошо себя показал в лагере. Вот ему поощрение в виде внимания от нравящейся девушки, способ заработать и повод не терять с Тикой связь на время ее отсутствия. Хорошо же придумал. — Тогда пускай еще и за хозяйством присмотрит, — продолжил я развивать мысль. — Не бесплатно, буду платить ему оклад, чтобы интерес не потерял. — И каждые выходные будем приезжать его проверять, — закончила мысль Тика. — Это уже как получится, но, скорее всего, придется. На половине пути в деревню хлынул дождь. Тучи сегодня ползали по небу с самого раннего утра, но как-то они безобидно поначалу выглядели. А тут ливануло, как в тот памятный день, когда я был вынужден совершить свой забег по национальному парку. Видимость на дороге резко снизилась, и мне пришлось убавить скорость до нуля, остановиться на обочине и включить фары, чтобы другие водители нас в случае чего заметили. Дождавшись небольшого послабления от природы, я медленно продолжил движение. Путь до папиной фермы занял на целых полтора часа дольше обычного. В деревне, пока сестра паковала вещи, я навестил Ямаду Сана, обрадовав папиного приятеля новостями, что с моим отцом все будет в порядке, по заверениям медиков. Попросил еще немного приглядеть за хозяйством, пока не появится постоянный работник. Кандидатуру Синди Куна пожилой полицейский внезапно одобрил и пообещал тому по возможности помочь советами. Летом одного единственного мальчишки на неполный рабочий день было бы мало, но в зимние месяцы с пчелами забот намного меньше. Зимой насекомые малоактивны. Заодно Кента-сан пообещал созвониться с директором школы и попросить заранее подготовить все документы для временного перевода сестры в другое заведение. «Данда-саму мы нашли на кухне, сидящим возле полной миски сухого корма. Папа покупает для него какой-то специальный, для крупных кошек. Рядом второе блюдце с водой». Кот посмотрел на нас, как на извергов, который морит бедолагу голодом, и с презрением отвернулся. «Дандо-сама, спасибо тебе за папку!» Тика поклонилась больше, чем на 45 градусов. А я двумя руками, со всем уважением, предложил хвостатому свежий стейк форели из середины туши. Остаток рыбы я решил убрать в холодильник. Не съест же кот больше собственного веса за раз. А так Синдзи-кун будет навещать и подкладывать новое угощение. Котяра удостоил нас сестренкой совсем уж пренебрежительного взгляда и сделал несколько характерных движений задними лапами в сторону рыбы, как будто собирается ее закапывать. «Вот же вредная скотина! Идеальная же форель! Будь с ней что-то не так, я бы понял!» «Не смеем тебя больше беспокоить, Дандо Сама». Поклонился уже я и убрался с кухни, так как истинный хозяин дома выгнал спину и зашипел. «Не любит он меня». Заехали в сельскую школу, где мне выдали все бумаги. «И домой, домой, домой! Я за сегодня очень устал». Необходимость находиться за рулем в условиях ограниченной видимости и скользкого от нескончаемого дождя асфальта меня утомила до крайности. Еще и голодной, перекусили как могли на ходу, но хочется-то нормального ужина. Всю дорогу мы с сестрой обсуждали, что именно мне приготовить на ужин. Сошлись на том, что я сделаю Оякодон. Вкусное и простое блюдо, Рис, куриное мясо, яйцо. У меня уйдет не больше 20 минут на него. Тика было предложила заказать пиццу, но я решительно отмел этот вариант. Я не против уличной еды, как не против и фастфуда, имеющего заграничные корни, но не у себя дома, когда готовка займет не больше времени, чем ожидание курьера». «Машину в прокат решил вернуть уже завтра, все равно на сутки оплачено. И ничего с ней в нашем тихом районе за ночь не случится. Пока переносили вещи сестры в подъезд, сильно намокли. Но это ничего. Я никогда не болел, и Тикотян, по всей видимости, обладает тем же иммунитетом. И вот выходим мы из лифта, промокшие и нагруженные чемоданами», чтобы оказаться перед объективами сразу нескольких телекамер. Нейда-сан, здравствуйте, канал ЮТИВАЙ, программа Yamanasi news Ньюз. Затараторил за трапезного вида репортер. Это вам не холеные столичные журналисты, а дотационное локальное телевидение. Их кто-нибудь вообще смотрит? «Простите, что встречаем вас в коридоре, но на улице сегодня дождливо, и, дожидаясь у подъезда, мы могли промочить ценное оборудование. Пожалуйста, прокомментируйте информацию о вашей находке в национальном парке Минами. Мои коллеги уже взяли интервью у администрации парка, а вы как будто специально скрываетесь от прессы. Можете как-то прокомментировать ваш внешний вид? Вы словно побывали в аварии». «Простите, я не настроен общаться сегодня с прессой. Давайте вы возьмете у меня интервью в другой раз». Вежливо отказался я. «Может быть, ваша спутница скажет несколько слов. Как я понял, здесь ваша сестра Нииды Тика. Нииды не, не поделитесь с нашей новостной программой о том, что произошло в горах и где ваш уважаемый брат получил все эти шрамы». «Это все хибаган». Совершенно серьезным видом сказала сестренка. В пещере, в которой братик Макота нашел золото, жил Хибаган. Он вдруг как попер на меня. Я так испугалась, ножки подломились. Ору, спасите! А братик как ударит его ногой приемом сумо. Не верите, что он так может? Вот, смотрите, у меня в телефоне видео. Девочка продемонстрировала репортерам ей же смонтированный ролик, где мое лицо налепили поверх настоящего суматории «Но тут же нет Хибагана», — заметил один из двух операторов. «Конечно нет. Я же тогда очень испугалась и не сообразила, что нужно снимать. Стояла, как дура, и смотрела, как эта образина двухметровая моего братика в стену пещеры толкает». Вот, видите, сколько у него ссадин и царапин. Это он всё об стену ударился. Чуть не убился. Настоящая рана только одна, на ноге, от когтей Хибагана. Офигеть, какая глубокая! А кровище сколько натекло! Медсестра даже плакала, когда ее зашивала, так братика ей жалко было. Хотя, от чего его жалеть? Он же чудовище победил. Прогнал, то есть. Ударил прямо пяткой в подбородок, хибаган и убежал, когда понял, что тут ему ловить нечего, что тут против него настоящий воин, а не какой-то паркетный каратист. «А золото?» — робко спросил журналист. «Золото там было не так и много», — соврал уже я. «Всего несколько десятков слитков, на которые претендую не только я. Очень жаль». Благотворительный фонд имени Акана Цукиши был бы рад большим пожертвованием Но разве презренный металл имеет хоть какую-то ценность в сравнении с научным открытием? Вы утверждаете, что сражались с Хибаганом? Нет, что вы. Хибаган — совершенно неправильный термин, описывающий монстра, якобы живущего у горы Хиба в префектуре Хиросима. не очевидцев, не доказательств. «Скорее всего, он не существует». «Мы решили назвать его Минамиган или Акаишиган в честь хребта Акаиши, к которому относится та гора», — гордо объявила Тика. «О, а давайте ваши зрители название выберут, круче же будет!» а я готова вас на место сводить и все показать, где братик с монстром сражался, где старинная машина стоит, где в ней золото лежало, где меня чуть отвалившейся дверью не задавило. У меня от прессы тайн нет, я и сама собираюсь поступать на факультет журналистики в будущем». «Машина? Расскажите подробнее». Вся репортерская братья собралась вокруг охотно раздающей интервью сестренки — Пока я аккуратно за их спинами переносил багаж к своей квартире. Это был Packard Сингл Six Series 226 с кузовом Туринга, уверенно назвала модель девочка. Так мой лучший друг Агаво Синди сказал. Он специально в интернете информацию искал. Синди-кун, привет. Тика помахала в камеру рукой. Пожалуйста, не вырезайте этот момент. Так вот, на той машине Якудза ограбили банк и скрылись в неизвестном направлении. Но золото оказалось проклятым, и они все умерли, кроме самого везучего, который попытался отсидеться в горах, но его сожрал Минами Гон. Или, может быть, проклятие лишило его человеческого облика, и тот Якудза сам стал чудовищем. «Версия одичавшего и заросшего человека ничуть не хуже, чем с доисторическим гоминидом. Я так думаю, она реалистичнее. Возможно даже, что тот монстр на самом деле потомок последнего Якудза. Тот мог похищать женщин в соседних поселениях и делать своими женами. Наверняка вы найдете подобные факты, если копнете глубже». «Ниида-сан, вы подтверждаете сказанное вашей сестрой». Окликнули меня журналисты, когда я уже закинул большую часть вещей в свою дверь. Камеры снова повернулись в мою сторону, за счет чего сестренка тоже смогла добраться до двери. «Я подтверждаю, что там была машина, но не разбираюсь в раритетных авто. Агава очень любознательный и смышленый юноша. Доверюсь его мнению по поводу модели, но гарантировать правоту не способен». «Информация о проклятии и похищении женщин чудовищем слишком сложная для моего понимания. Я простой бухгалтер, точнее, технический писатель из IT-отдела. Пусть разбираются профильные специалисты». «Но вы все же нашли клад?» «Не могу это оспорить. Позвольте, пользуясь случаем, выразить благодарность человеку, который мне помог. Это профессор геологии из Университета в Колорадо». Я знаю его как роки Бальболдера, 69. Спасибо вам, бальболдер -сан. ваша помощь неоценима. А теперь простите, господа, это был очень тяжелый день, а моей несовершеннолетней сестре завтра в школу». И закрыл дверь у них под носом. Мы с Тикой почти одновременно согнулись от беззвучного хохота. Неужели в ту про Минамигана кто-то сумеет поверить?